3 Никто из них не захотел спать ни в палате извлечения, хотя они могли выбрать любую из более чем 300 застеленных чистым бельем кроватей. Ни в пустынном городке за стенами экспериментальной станции, поэтому Найджел повел их в свои апартаменты, часто останавливаясь, чтобы повернуть голову и досчитать до трех на немецком или французском а вскоре начал считать и еще на каком-то языке, которого никто из них не знал. Их путь лежал через кухню, где мерно гудели машины из нержавеющей стали. Она разительно отличалась от той древней кухни под замком Дискордия, где Сюзанна побывала во время прыжка. И хотя они увидели следы приготовления трапезы, который угостил их Найджел, Признаков крыс, живых или мертвых, не просматривалось. Впрочем, никто по этому поводу не высказался. А у Сюзанны ощущение, что за ними наблюдают, приходило и уходило. За кладовой находилась маленькая аккуратная трехкомнатная квартира, которую и облюбовал Найджел. Спальни, само собой, не было, но за гостиной и еще одной кладовой заставленный электронным оборудованием, обнаружился кабинет с книжными стеллажами вдоль стен, дубовым столом и креслом под галогенной лампой для чтения. На мониторе, стоящего на столе компьютера, они увидели логотип северного центра позитроники, что никого не удивило. Найджел принес им одеяло и подушки, заверив, что они совершенно чистые. «Может, ты спишь на ногах?» заметил Эдди. «Но, полагаю, читать ты любишь, как и все. Сидя». «О, да, действительно. Один, два, три», — ответил Найджел. «Мне нравится хорошая книга. Это заложено в мою программу». «Мы будем спать 6 часов. Потом уходим». Джейк тем временем разглядывал книги. Шел вдоль стеллажей. Выш, понятное дело, не отставал от него ни на шаг. Иногда доставал книгу. «У него, похоже, весь Дикенс прокомментировал он. «И Стейнбек, и Томас Вульф, много Зейна Грея, еще какой-то Макс Брандт, Элмор Леонард и всегда популярный Стивен Кинг». Они все подошли, чтобы посмотреть на две полки с книгами Кинга, числом больше 30. Как минимум 4 были очень толстыми, а две просто кирпичами. Судя по всему, после «Бриджтона» Кинг уделял писательству много времени. Самый последний роман назывался «Сердца в Атлантиде», и в знаке копирайта стоял очень знакомый им год – 1999. Насколько они могли судить, недоставало только тех романов, в которых речь шла о них, при условии, что Кинг написал эти романы. Джейк проверил копирайты других книг и обнаружил несколько брешей. Но, возможно, нужного им вывода из этого и не следовало. Кинг и так написал очень много. Сюзанна задала Найджелу соответствующий вопрос. И он ответил, что никогда не видел книг Стивена Кинга, персонажем которых был Роланд из Гилиада. Не читал он ничего у Кинга и о Темной башне. А потом яростно повернул голову налево и на этот раз сосчитал на французском до 10. «И тем не менее...» — сказал Эдди после того, как Найджел вышел из кабинета. Внутри у того что-то пощелкивало и постукивало. «Я готов спорить, что в этих книгах может быть много полезной нам информации. Роланд, ты не думаешь, что нам стоит собрать книги Стивена Кинга и взять их с собой?» «Возможно. Не стал спорить Роланд. Но мы их не возьмем. Они могут нас запутать». «Почему ты так решил?» Роланд только покачал головой. Он не знал, почему так сказал, но не сомневался, что это правда».